Глава 12. В первый раз она сказала, что боится меня, когда мы были в Оснабрюкке, и я отказался поехать в Бонн, куда ей непременно хотелось съездить, подышать католической атмосферой. Мне это выражение не понравилось. Я сказал, что и в Оснабрюкке католиков достаточно. И тогда она сказала, что я ее просто не понимаю и не хочу понять. Мы жили в Оснобрюкке уже два дня между двумя гастролями. Впереди было еще три свободных дня. С утра лил дождь, в кино не шло ничего для меня интересного, и я даже не предложил сыграть в «Братец, не сердись». Уже накануне у Марии во время игры было лицо, как у очень терпеливой нянюшки. Мари читала, лежа на кровати, я курил у окна и смотрел то на Гамбургскую улицу, то на вокзальную площадь, где люди перебегали под дождем с вокзала к остановке трамвая. Заниматься этим мы тоже не могли. Мари была больна. У нее был не то чтобы настоящий выкидыш, но что-то вроде того. Я не разобрал, в чем дело, и никто мне ничего не объяснил. Во всяком случае, она думала, что забеременела, а теперь все кончилось, хотя она утром пробыла в больнице всего два часа. Она была бледная, усталая, очень раздражительная, и я сказал, что ей, наверное, вредно сейчас ехать так далеко на поезде. Мне очень хотелось узнать обо всем подробнее, не было ли ей больно, но она мне ничего не рассказывала, только иногда плакала какими-то незнакомыми мне сердитыми слезами. Этого мальчугана я увидел, когда он проходил слева, вверх по улице на вокзал. Он промок до костей и под проливным дождем держал перед собой раскрытый школьный портфельчик. Крышку он отвернул, И нес его перед собой с таким выражением, какое я видел только на картинках, где изображены волхвы, несущие в дар младенцу Христу золото, ладан и смирну. Я разглядел мокрые, почти расползшиеся обложки учебников. Выражение его лица напомнило мне Генриетту. Такая в нем была отрешенность, такое благоговейное упоение. Мария спросила меня с кровать. О чем ты думаешь? И я сказал ни о чем. Я видел, как мальчик перешел в вокзальную площадь очень медленным шагом и исчез в подъезде вокзала. Мне стало за него страшно. За эти блаженные четверть часа он минут пять будет горько расплачиваться. Вопли мамаши, огорченный отец, в доме нет денег на новые книжки и тетради. — О чем ты думаешь? — опять спросила Мари. Я чуть опять не ответил ни о чем, потом вспомнил о мальчике и рассказал, о чем я думаю. Как этот мальчик вернется домой, в какую-нибудь соседнюю деревню, и как он, должно быть, начнет врать, потому что все равно никто не поверит, что он сделал. Он расскажет, как он поскользнулся, как его портфель упал в лужу, или как он его только на минуту поставил на землю под самую водосточную трубу, и вдруг оттуда хлынул целый поток прямо на книжке. Рассказывал я это все Мари тихим монотонным голосом, и она вдруг спросила с кровать Не понимаю, зачем ты мне рассказываешь всю эту чепуху? — Потому что я именно об этом думал, когда ты спросила. Она не поверила про мальчика, и я рассердился. Никогда мы друг другу не лгали. Никогда один из нас не подозревал другого во лжи. Я так рассвирепел, что заставил ее встать, обуться и побежать со мной на вокзал. В торопях я забыл зонтик. Мы промокли, но мальчика на вокзале не нашли. Мы прошли по залу ожидания, зашли даже в бюро добрых услуг, Наконец я спросил у контролера при выходе, не ушел ли только что какой-нибудь поезд. Он сказал, да, ушел две минуты назад на Бомт. Я спросил, не проходил ли тут мальчик, совершенно промокший, белокурый, примерно такого вот роста.